Извод Калиды. В этих гамаюновых песнях рассказано о Калиде, одном из первых сыновей Всевышнего. В основном эти песни являются переводом на русский язык южнославянской традиции песен по Макской веды славян. Кто он, Калида? По славянской ведической традиции он сын в Троице-Триглаве, коим отцом является Вышний Дажбог и Святым Духом, или Матерью Божьей, Мая Златогорка. В гамаюновых песнях Коляда побеждает черного бога Кащея, коим нетрудно узнать, славянского дьявола или сатану. Коляда является вторым нисхождением бога Крышня, сына Вышня, и во многом повторяет его деяние. Троица, Дажбог бог Коляда, Майя Златогорка, является вторым нисхождением более древней Троицы, Вышний Крышни Злата Мая. Согласно славянским ведам, были иные нисхождения Всевышнего. Это Кришна в Индии, пришедший в пятом тысячелетии до нашей эры, Иисус в Кельтской Европе, а также Иисус Христос в Израиле в начале нашей эры. Третьим нисхождением Сына Божьего в славянских землях, согласно ведической традиции, был князь Рускалани IV века Бус Белаяр. Каледа дал, согласно ведам, завет Всевышнего через птицу Гамаюн, и потому Гамаюнова песня является также песнями Коляды». Прилети, Гамаюн, птица вещи, Через море раздольное, через горы высокие, Весь темный лес, через чисто поле. Ты воспой, Гамаюн, птица вещи, На белой заре, на крутой горе, На ракитовом кусточке, на малиновом руточке.